Выслушав историю, рассказанную подполковником, люнденвикские гости помолчали, потом Крис спросил. «Значит, была колыбель?» «Да». «И куда она делась?» «Мы передали ее вместе с ребенком в приют». «В какой?» Охара усмехнулся. «В зеленом Эрине и по сей день один-единственный приют, куда попадают дети, потерявшие родных. Подкидышей у нас не бывает, не принято. Даже если родителей и прочих близких не стало...» Всегда есть соседи, друзья, хорошие знакомые, которые ребенка примут в дом и воспитают. А государство им поможет, разумеется. Приют при монастыре Святой Варвары. Это здесь, в Дублине. Адрес дадите? Майор Омелли вас проводит. Но это уже завтра, сами понимаете. Двери приюта закрываются ровно в шесть вечера. А сейчас... Он глянул на часы. Ну вот, уже девять. Можете быть свободны, господа. Они вышли из кабинета, и майор поинтересовался. Судя по вещам, в гостинице вы еще не были. В ответ напарники молча помотали головами. Начала сказываться усталость долгого дня. Честно говоря, мы даже не знаем, что нам забронировали, добавил Стэнфорд. Вот что, решительно заявил Омелли. Но его к темному этот отель. Идемте ко мне, тут недалеко. Дом большой, «Комнат полно. Жена на ужин рагу приготовила. А то пока поселитесь, пока найдете, где поесть, вы с ног свалитесь». «Ну...» — протянул Крис. «Спасибо, Киф, отличная идея», — сказал Стэнфорд. «Мы с удовольствием». Идти действительно было недалеко. Два квартала до реки и еще чуть-чуть направо. Дом и в самом деле большой был окружен садом. Наверное, летом в нем было волшебно — Но сейчас, в конце декабря, черные ветки деревьев и кустов рисовали на фоне насыпавшегося снега фантастические картинки. По дорожке, выложенной булыжниками, кив провел молодых людей к двери, распахнул ее и с порога прокричал. «Встречай, жена! Я гостей привел!» Хозяйка дома уже спешила навстречу, вытирая руки краем белого фартука. Выглядела мисс Умелли до того уютно, что Крис засмотрелся и очнулся только тогда, когда напарник толкнул его локтем в бок. — Знакомься, Фиона. Мои коллеги из Люнденвика. Майор расцеловал жену. — Покормишь нас? Ребят надо на ночь разместить. Комнаты мальчишек убраны. — Ты же знаешь, у меня всегда убрано. Миссис Умелли поджала губы с притворной обидой. — Идите, положите сумки, до да руки помойте. — а я пока на стол накрою. «Киев, на кухне поедим или в столовую подать?» «На кухне, на кухне», — быстро сказал Крис. «Там, небось, и огонь живой есть». «А как же без огня, если рагу готовится?» Судя по усмешке хозяйки, их ждало нечто необыкновенное. Комнаты, которые им отвели, были небольшими и совершенно одинаковыми. Окна их смотрели на реку и были связаны общим балконом. Крис бросил сумку в шкаф, умылся ледяной водой и причесался, сочтя эту подготовку достаточной для почти семейного ужина на кухне. Ирландское рагу вообще не предполагает особых реверансов. Нужны лишь голод и хорошая компания. Ну и Пинта Гиннес, разумеется. О да, живой огонь на кухне был. Он горел в очаге, старинном, выложенном почерневшим от времени узким кирпичом и над ним на цепи висел котел, тоже почерневший и явно нечищенный лет сто. Крис представил себе, что сказала бы на это кухарка леди Гертруды и мысленно засвистел. Котел был накрыт крышкой, из-под которой периодически вырывался пар. Пахло на кухне совершенно невыносимо. На круглом столе, накрытом белой скатертью, уже были расставлены яркие керамические тарелки, А на небольшом столике рядом занимал свое место дубовый бочонок. «Это что?» не выдержал Стэмфорд. «В котле — рагу, в бочонке — пиво», невозмутимо ответил Омелли. «Садитесь, парни, все готово». Сытная еда, темное пиво, тепло очага, дружеская болтовня ни о чем. Все это так расслабило Стэмфорда, что он задремал в кресле у огня. Сквозь сон он услышал, как Крис пытается его разбудить, почти не открывая глаз, доплелся до комнаты, кое-как разделся и упал в кровать, даже не пытаясь умыться.